Глава 12. Остаток дня я провела, собирая на полянке травы. Последнее время это весьма меня увлекало. Играя с дorkом и размышляя, как скоро удастся попасть домой. Йонту всегда возвращался прежде, чем мир укроет ночь. Ночи я не боялась, не в этом лесу. В Эйторе водилась и нечисть, и нежить, порождение мест, отравленных и стончившейся гранью, подобие обитавших за ней тварей. Но здесь было безопасно. Йонту показывал мне охранки, отпугивающие от дома и людей, и хищников, будь они живыми или не вполне. Прозрачные шарики на тонких ножках едва заметно мерцали и походили на больших светлячков. Но сейчас тьма сгущалась. Лес завёл особую ночную песнь, а он-то всё не возвращался. И обычные звуки, казавшиеся раньше успокаивающими, пугали. Я сидела на крыльце, вглядываясь и вслушиваясь в темноту, и нервничала. А если что-нибудь случилось? Что-нибудь страшное? Чем я могу помочь? Что я вообще могу? даже найти его не сумею, потому что понятия не имею, куда он ушёл. Я всё же поднялась, дошла до колодца, из которого ныне тянуло прохладой и сыростью, зябкой, покрывшей спину мурашками. И показалось, что там, за границей сторожевых деревьев, кто-то тихонько стонет. Шаг, ещё и стоны, полные боли, становятся громче, а я почти бегу, спотыкаюсь, падаю, встаю. Вот мерцают в траве охранки, светлячки. А сразу за ними чернеет чья-то силуэт. Кто-то лежит, скорчившись, тяжело дыша и говорить-то не в силах. Кто-то. Ёнто. Да? Нет. Нельзя, нельзя идти, нельзя слушать, нельзя. Но ноги против воли ступают по траве. Голова идёт кругом. Воздуха не хватает, шаг. Ещё нельзя. Стою, дрожу. Так хочется податься вперёд, но я отступаю. И ледяная рука сжимает сердце, а горячее плечо И такой же горячий шепот обжигает ухо. С ума сошла. Кто-то по ту сторону невидимой, но ощутимой границы, которую я едва не нарушила, зло шипит. Кто-то, что-то, что-то темное, страшное и голодное. Я впервые вижу такое, и лучше бы никогда не видеть. Но я глаз не могу отвести. Меня разворачивают, и я утыкаюсь носом в мягкую ткань, знакомо пахнущую лесом и луной. Котя, я знаю, как пахнет луна, ну просто знаю и всё. Она сияет над верхушками деревьев, обливает полянку серебром, и больше нет той тьмы, в которой я потерялась, которая пыталась меня обмануть, оживив прятавшиеся в душе страхи. И того, что зашипело в паре шагов от нас, тоже нет. Есть только он тот, растерянный, испуганный, злой, обернуться он не позволил. А когда за нами закрылась дверь дома, прислонился к стене и выдохнул, будто сбросил с плеч что-то тяжёлое. И я почувствовала, что стало легче дышать. Показалось даже, что до этого мига я и вовсе не дышала. лагерь торговцев. Оказалось, не так-то просто отыскать. Расположение его, он-то помнил весьма приблизительно, и пришлось постараться, чтобы нащупать путеводную ниточку. Потом всё было легко и привычно. Кто заметит тень в тенях? И всё же он задержался, и это едва не обернулось с трагедией. Давно подобные твари здесь не рыскали. Столь же давно сколь и шеты не рвали пространство. За закрытой дверью было безопасно, или же так лишь казалось. Неважно. Ярко и вместе с тем мягко сияла пара лунных камней, которые он-то принёс несколько дней назад. Сам он привык обходиться без света, а если никак не получалось, то вход шли свечи. Но с камнями намного лучше, особенно сейчас. Анна была бледна, и руки её дрожали, и нужно было что-то сказать, как-то успокоить, но слова не находились. Чтобы успокоиться самому, он шагнул к Ане и быстро снял с неё канш. И прежде чем она успела отреагировать, протянул ей бледно-голубой, огранённый в форме капли кристалл на затейливо плетёном шнурке. Анна не жаловалась, но он-то видел, как она то и дело касается канша, как морщится и вздыхает, и он её понимал. Вроде бы и кожаный, и прилегает неплотно, А всё одно, неприятно. Ошейник есть ошейник. Это тот же переводчик, только удобнее, пояснил он, когда Анна надела кулон. Ты за ним ходил? тихо спросила она, растерянно поглаживая кристалл. В прозрачной глубине что-то мерцало, словно там спрятали крохотную зажжённую свечу. И за ним тоже, кивнул он. Зачем ты пошла туда? Кого видела? Тебя? Ответ был ожидаемым, но всё равно он растерялся. Нахмурился, подбирая слова. "Запомни, со мной ничего не случится. То, что бродит за пределами дома, меня не тронет. А если тронет, то просто пожиот и выплюнет. Ну ничего, потому как ты привычный, да?" вскинулась Анна, похоже, подбирать верные слова. Он пока не научился. Верная, не стоило так реагировать, но я слишком испугалась. А Йонто, то, как легкомысленно он относится к опасности, в голове не укладывалось. Вот мои нервы и не выдержали. И быть бы скандалу. Да Йонто попросту сбежал, так ничего и не ответив. Вернулся он, впрочем, быстро. Я даже как следует успокоиться не успела. И так же молча протянул мне мою сумку. ту из прошлой, сейчас кажущейся далёкой жизни, яркую, с вышитыми совушками, и сумка пустой. Явно не была, выдохнув, я села и тут же перевернула сумку. На пол вывалились смартфон, плеер с наушниками, косметичка и очки, целые и невредимые. Божечки, кошечки, как? Я смотрела на ён то снизу вверх, прижимая к груди сумку. Просто забрал Пожал он плечами. Торговцы ничего не выбрасывают. Я нашел их в склад. А это было самое странное из всех вещей. Ну, хорошо, что не ошибся. Я уже забыла о том разговоре, когда он спрашивал про сумку. А оно вон как обернулось. Спасибо, прошептала счастливо. Вроде бы пустяк, но это были ниточки, связывающие меня с моим миром. подтверждение того, что он существует. Да, я в последнем уже начинала сомневаться. А теперь могла показать частичку своего мира Йонто. Конечно же, больше всего я обрадовалась очкам. Йонто они тоже заинтересовали у них, даже на нос у друзей немало повеселив меня своим видом. "Что за ужас?" скривился он, сняв очки и потёрв глаза. Мне же совсем ничего не видно. Здоровым глазам они не нужны, улыбнулась я. А вот мне помогут наконец-то увидеть крылья, Чинтоля. Кстати, об этом вскочил он то. Я заходил в деревню, Мирина веляла передать. Он извлёк из кармана и протянул маленький флакончик. Это для глаз. Она уверяет, что должно помочь, и добавил, когда я взяла лекарство, пара капель, не больше. Я только фыркнула. Да что ж он то успокоительное всё забыть не может. Осмотр в нофебритённых сокровищ продолжился. Я нашла в плеере любимый плейлист и уговорила Йонту надеть наушники. А пока он со задаченным видом приобщался к музыкальной культуре земли, потянулась к смартфону. Вопреки опасениям, он ещё не разрядился. Сигнала, конечно же, не было, зато была камера и фотографии. Их-то я и показал Йонто. Да, он и так мне верит, но лишним не будет. А еще хотелось, чтобы он увидел мой мир, пусть и всего лишь на крошечных картинках. Фотографии его заворожили. Я любила снимать природу, часто ловила интересные кадры, и, кажется, наконец, кто-то это оценил. Великий предок! Или же переоценил? Не припомню, чтобы там были достойны подобных возвания шедевры. Что? Переполошилась я, заглянула я онто через плечо и рассмеялась. Ну, чего так орать? Это платье. Хотя его понять можно. Наряды Светы особо и скромностью никогда не отличались. Без него это приличнее было бы, проворчал он, отдав мне смартфон. В моём мире ты бы не выжил, вздохнула я. Или же мой мир испортил бы его. В лучив момент я украдкой очень уж хороший кадр получался, естественный. Сфотографировала Йонто. Пусть хоть что-то останется на память, когда я отсюда уйду. Экран мигнул и потемнел. Жаль, что не вышло запечатлеть ещё и домик. Но ничего, его я нарисую. Не только его, всё, что запомнила, и в первую очередь Чин Толя. Надо обязательно посмотреть на эти призрачные крылья, иначе будет обидно. После ужина он-то положил на стол лист бумаги и тонкую кисточку, поставил рядом округлую баночку с плотно закручивающейся крышкой. Условно почувствовал, что уснуть я просто не смогу, даже с помощью успокоительного Мирины. а так отвлекусь благо что отвлекалося её занятие превосходно светлая а на деле скорее уж мутная мысль научиться писать постучалась в мою голову не столь давно уж больно красивыми казались мне местные буквы и в книге несмотря на занятия я видела не строки а чудесный орнамент Его сейчас и пыталась повторить. А первые аккуратно написанные ёнто символы. Попытка, благодаря кисточке и чернилам, превратилась в пытку. Вот вы все здесь такие крутые, маги у вас, чудеса, а ручку придумать не можете, проворчала я, посадив очередную кляксу. В справедливости ради отмечу, что онъ смотрелась гораздо симпатичнее моих неловких каракулей. Какую ещё ручку переспросил Йонто, неодобрительно взиравший на мои жалкие успехи в каллиграфии. — Ну, это стержень такой, заполненный чернилами. Ну да, из меня еще тот прогрессор. Люди, если верить книгам, ядерный реактор на коленке собирают. А я даже внятно объяснить, что такое авторучка, не могу. — Ай, забудь! — махнул рукой на гиблое дело. — В конце концов, вы должны развиваться по собственному пути... Кто я такая, чтобы вмешиваться в естественный ход истории чужого мира? прозвучало не в меру пафосно. Я аж сама помурчилась, но он только улыбнулся и дотронулся пальцем до кончика носа. Я нахмурилась, и он со вздохом протянул мне платок. Вытри чернила, о великая, пока не въелись. Неправильная сказка, надулась я, кое-как оттерев нос платком. Я должна менять мир к лучшему, а вместо этого мир изменится сам, когда придёт его время, серьёзно сказал он то. Ты же в первую очередь должна позаботиться о себе. А ты, а я буду следить, чтобы твой нос не хранил свидетельств усердной учёбы. Он отнял у меня платок и без особых церемоний вытер то, что я пропустил. Я замерла, Раньше он никогда не касался меня просто так, а если и приходилось, отдёргивал руку столь быстро, словно боялся обжечься. Сейчас же, у ерунда какая. У меня точно с головой не лады, и вообще о чём я думаю и зачем? Я вернусь домой, он останется здесь. И при одной только мысли об этом становилось тяжело дышать. Но потому я решительно её отогнала. в конце концов мне есть чем заняться и перехватив по удобнее кисточку вывела на бумаге очередную букву далёкую от идеала но уже не такую кривую как предыдущая ночь окончательно вступила в свои права когда я наконец-то закончила мучить бумагу себя и ёнту чтобы немного проветрить голову перед сном вышла на крылечко смотрелась в окружающий нас лес темно Тихо, словно ничего и не случилось. Я зябко передернула плечами и, несмотря на рассыпавшиеся вдоль позвоночника мурашки, присела на ступеньку. Нельзя дать страху взять над собой верх. Позволю один раз, буду бояться всегда. И он то сказал, что здесь безопасно, что никакая ночная тварь не пройдет сквозь охранки. Вот выманить может, да. Но сейчас я уже знала, чего ожидать, и больше на такие фокусы покупаться не собиралась. Вытащив надоевшие шпильки, с наслаждением запустила руки в волосы. Да, хорошо так. Чуть слышно скрипнула, открывая дверь. Кажется, ён тоже решил подышать свежим воздухом, но смотрел он вовсе не на лес. Почувствовав взгляд, я обернулась и подозрительно поинтересовалась: "Что? Ничего?" Тут же отвернулся он, а я, в свою очередь, засмотрелась на его волосы. Захотелось стащить шнурук и... — Что? — не оборачиваясь, спросил Йонто. — У тебя глаза на затылке? — растерялась я. Он только фыркнул в ответ. — Конь невоспитанный. В следующий миг на мои плечи опустилась теплая накидка. Зато заботливый. Спала я плохо. Стоило только начать проваливаться в сон, как мерещилось всякое. Я испуганно вздрагивала, приподнималась на локте, вслушивалась в разбавленную приглушёнными звуками леса тишину дома. Не выдержав, открыла дверь, полюбовалась, как безмятежно спит Йонто, и успокоившись, вновь легла и даже смогла заснуть, вот только ненадолго. Разбудил меня плач, тоненький, больше похожий на писк. Широко распахнув глаза, я затаила дыхание. Показалось, плач стал громче и отчетливее, и я почувствовала, как на затылке шевелятся волосы. Лежать и дальше не было никаких сил. Я вскочила и, придерживая подол длинной рубашки, выбежала из своей комнаты. Застыла, настороженно глядя на спящего Йонту. Неужели он ничего не слышит? Вновь раздалось жалобное хныканье прямо за окном, а потом... Стекло. Тихо. Поцарапались. Цепинея от страха, я медленно двинулась к окну. Не могу так больше, мне надо увидеть, что там происходит, иначе сойду с ума. Но до цели я не дошла. За край моей рубашки сильно дёрнули, и не устояв на ногах, я шлёпнулась на пол, точнее, на постель ёнто, едва его не придавив. Но даже пикнуть не успела. Как он, не открывая глаз, подгрёб меня к себе, прижал, словно большого плюшевого зайца, и руку не убрал. "Спи", пробормотал сонно. "Тебе туда не надо". "Но спи", повторил ёнто и задышал медленно, глубоко, подавая личный пример. Причём подневольные объятия не разомкнул, и как я не дёргалась, Выпутаться не получилось. Спи, легко сказать. Он-то спит, как ни в чём не бывало, а я тут, а мне пришлось зажмуриться, сосредоточившись на мерном дыхании Йонто, попытаться уснуть. Получилось, но удивление легко, и даже плач, не стихавший ни на миг, но уже совершенно не пугавший, не помешал